Глава 4 Утром следующего дня Бережная появилась в офисе и, проходя по коридору мимо кабинета, Окунева стукнула в дверь. «Егорыч, жду тебя с докладом через пять минут». Потом она повернула за угол и увидела его стоящему приемной. «Вы уж простите, Вера Николаевна, я просто по компьютеру проверил движение вашей машины. Вижу, что подъезжаете, и вот решил, чтобы не терять времени, сразу подойти». Бережная открыла дверь и, пропуская подчиненного внутрь кабинета, спросила, «Что по нашему призраку?» «Девушку, которая по всем параметрам соответствовала бы фотороботу, обнаружить не удалось», — доложил Окунев. «То есть нашлись сотни похожих». Но программу распознавания лиц легко может обмануть любая женщина, которая умеет наносить соответствующий грим, использовать парики, темные очки. Лицо распознается по определенным точкам, расстоянием между скулами, от переносицы до подбородка. «Я в курсе», — поторопила подчиненного Бережная. «Но из тех сотен о которых ты сказал, сколько можно отсеять сразу?» Егорыч пожал плечами. «Отсеять можно всех». По фотографиям из базы паспортных столов остается едва ли десяток похожих, но вряд ли среди них присутствует та, которую мы ищем. Если в нашем городе есть три или четыре, я проверил всю страну, то есть не я, а программа, которую я запустил. Мне бы потребовался месяц как минимум на отработку всех параметров маршрутов передвижения, а тут за сутки даже меньше. Но я сказал вам, что вряд ли среди них есть та, которую мы ищем. Я посмотрел их странички в соцсетях и уверен, что это так. Одной уже за 30 она в последние недели не покидала родной Новосибирск. Две других, если судить по их высказываниям на своих страничках, круглые дуры, а девушка, заинтересовавшая нашего клиента, таковой не является. Остается четвертая, и она подходит более всего. Во-первых, она из нашего города, ей 20 лет. Правда, замужем и ждет ребенка. В сеть выкладывает фото своего живота, посещает всякие сайты для беременных. других интересов у нее сейчас нет. Возможно этим она отводит всякие подозрения в отношении себя. Вряд ли, я проверил все женские консультации, нашел ту, куда она ходит и даже узнал фамилию врача, у которого она наблюдается, все чисто. Программа не могла ошибиться. Любую программу можно обмануть, только для этого надо быть специалистом. В Штатах твоя программа работает? Работает, но другая. Там даже проще, потому что сразу отсекаются темнокожие, латиносы девушки с азиатской внешностью. А еще с лишним весом и жительницы сельских районов, не покидавшие территории своих штатов за последние месяцы. Среди заданных параметров я упомянул владение русским языком, это обязательно отражается в полицейских базах. Пока ничего, и, мне кажется, так и останется. Но я сейчас изучаю личность нашего клиента. Отцом его был профессор Андрей Андреевич Волохов, известный филолог, а мать, Регина Алексеевна Рейнольд, тоже филолог, литературовед, кандидат наук. Она была аспиранткой Волохова и вышла замуж за своего профессора. В свое время написала брошюру, которую назвала «О природе гомерического смеха», которую раздраконили все специалисты. Кстати, свои работы она подписывала как Регина Рейна. Этот ее псевдоним тоже вызывал насмешки. Один критик даже сказал, что автор явно не в себе, называя себя правящая королева, совместив два слова. Регина по правящая, а Рейна переводится с испанского как королева. «Это имеет отношение к нашему делу?» Окунев пожал плечами. «Не знаю, но если судить по Павлу Андреевичу, то в детстве он сторонился сверстников». И в соцсетях, в группе одноклассников, Волохова нет, о нем почти не вспоминают. Однажды кто-то спросил, правда, что Волохов разбогател, и ответ получил, вряд ли, потому что для Паши понты дороже денег. И тут же кто-то из одноклассниц вспомнил о какой-то Люде Кандейкиной, которая будто бы была влюблена в Павла, но куда потом сгинула, никто не знает. «А сам ты не нашел ее?» Окунев посмотрел на бережную и дернул плечом. В социальных сетях такой женщины нет, а такое в наше время случается крайне редко, если она, конечно, не хочет, чтобы ее отыскали. Фамилия редкая, конечно, встречается, однако именно Людмилы Кондейкиной, уроженки Ленинграда, нет. Но в этой связи всплыл некий уголовный авторитет, которого звали, как и героя Вольтера, Кандид. О нем упоминает в своей книге воспоминания некий милицейский ветеран. Книжка называется «Записки следователя». Не знаю, художественная она или документальная, но Кандид, настоящая фамилия которого Кандейкин, якобы был в преступном мире Ленинграда 70-х непререкаемым авторитетом, несмотря даже на то, что официально работал бригадиром носильщиков на Московском вокзале. «Хорошо», — кивнула Бережная, — «продолжай. Но пока скинь мне все материалы о художественной выставке, которая открывается сегодня в Новой галерее на Васильевском» и о том художнике, чьи работы будут представлять. Я хочу появиться там подготовленной.